Положил ее на спинку стула, сел, забросил ногу на ногу и, быстро осмотревшись, заметил, — А все-таки вы обманщик, дорогой посол. — В разговоре со мной прошу вас соблюдать вежливость, полковник. Бернс удивился. — Это вы про обманщика? Пустяки, право же. Но если это столь для вас неприятно, примите мои искренние извинения. Чудесно. — Теперь я повторю снова и с еще большим к вам уважением. Вы обманщик. Иван поднялся. Бернс, как бы не замечая этого, продолжал, «Вы провели меня в Бухаре в первый раз?» «А здесь не только провели, но, как говорят знатоки бриджи, переиграли». «Не горячитесь, пожалуйста. Давайте уговоримся не следить за терминами. Будем говорить откровенно на обоюдных началах, ладно?» «Вы понимаете, господин посол, что вы наделали, нет?» «Хорошо, я объясню вам. Тем более, что все это просто до чрезвычайности. Я, Александр Бернс...» а в моем лице Великобритания, должен уйти из Кабула лишь только потому, что сюда пришли вы и сумели понравиться правителю досту больше, чем я. «Кто вам мешает Нравится? Подкрасьте губы, насурмите брови, и из вас мужчина хоть куда грубо, в тон Бернсу ответил Иван. Но весь этот разговор мне непонятен, и что и?» — быстро спросил Бернс. «И буду говорить я. Именно я, потому что мне известно о вас все, даже то, что вам самому неизвестно». «Посол!» — Бёрнс растянул губы в досадливой усмешке под надзором полиции. Смешно, не правда ли? Где-то в двух местах сразу затрещали сверчки. Они были как музыканты в хорошем оркестре. Когда уставал один, другой подхватывал его песню с новой силой. Бёрнс, услыхав их, замолчал. Потом, вздохнув, просто без иронии спросил, «Вы знаете, что ждет вас в России?» «Конечно, не знаете». «Я знаю». Мне почему-то близка ваша судьба, Виткевич. Меня, словно противоположный полюс магнита, тянет к вам. Но довольно редко в основе человеческого притяжения скрыта столь резкая полярность, как у нас с вами. Я знаю себе цену, господин Виткевич. У меня очень большая цена. Но вы мне особенно импонируете именно теми качествами вашего характера, которые у меня, к счастью ли, горести ли, не ведаю, отсутствуют. Да не смейтесь вы, черт возьми. «Я шотландец, я умею трезво оценивать свои поступки и мысли. Когда я вижу, что поступок мой нелеп, но неотвратим, я человек страсти, мне остается только шутить над самим собою. А занятие это весьма тягостное». Увидев, что Виткевич слушает его с усмешкой, Бёрнс прервал себя. «Я отвлекся. Я не на смертном одре, и поэтому искренность моих слов может вызвать у вас одно лишь недоверие и излишнюю настороженность. Итак, я хочу предложить вам иное решение нашей партии». Я хочу предложить вам должность секретаря русской миссии в Тегеране. Хотите? Мне лавке, Бернс. А политика это не груши, которыми торгуют на базаре. Ну, это уж просто недостойно вас, Виткевич, удивился Бернс. Такой чистый человек, а со мной хотите играть в лицейскую наивность. Политика действительно не груша. Слишком хорошее сравнение. Политика это кожура от перезрелого арбуза. и не нам с вами закрывать глаза, гуляя по краю пропасти. Если вы, Бернс, довольствуетесь огрызками арбузов, то это говорит просто-напросто о ваших извращенных вкусах. Я огрызков не ем. — Ого! Как понять вас следует? Мне хочется понять вас так, что постсекретаря Низок? Виткевич поднялся и ответил гневно. — Бернс, перестаньте! Я теряю уважение к вам. И тут случилось то, чего Бернс потом себе никогда не мог простить. Быстро, шепотом, глотая слова, он предложил Ивану, «Ну, хорошо, хорошо, не будем ссориться. Я глава торговой миссии, у меня большие средства. Станьте магараджей! Дворцы, гаремы, блаженство, созерцательности". Виткевич ударил кулаком столу, Глаза его сузились гневом, ноздри раздулись, стали тонкими и белыми. «Вон отсюда!» — негромко сказал он. Бернс спохватился, но было уже поздно. Он понял, что здесь партия проиграна, и ничем уже не спасти ее!» Сразу стал таким, как прежде, надменным, шутливым, спокойным. Только лихорадочный румянец на скулах выдавал то волнение, которое он только что пережил. Только тише, негромко попросил Бернс. — Вам же выгоднее, чтобы все было тихо, потому что здесь и я. Что подумает ваш Есаул, казаки? Ведь у вас в России очень любят размышлять над подобными казусами. — Вон отсюда, — повторил Виткевич и облизнул пересохшие губы, — убирайтесь прочь. — Хорошо, мой посол, — уже совсем спокойно ответил Бёрнс. я уйду. — Но я обещаю вам, а я обещаю, обещание на ветер не привык бросать, вы мне дорого заплатите за вашу победу.